Катерсон методично переставлял ноги. Полуразрушенные кварталы проплывали мимо один за другим. Дорога домой. Не убирая руки из рукоятки ножа, он внимательно глядел по сторонам, где прячутся четыре двуногие гиены с мешком. На Бродвее Пол решил срезать угол через Паркер Билдинг. Пятьдесят лет назад в мире не было здания выше, Сегодня остался только обгрызенный пенёк. Пройдя вдоль того, что было когда-то самым роскошным вестибюлем на планете, Каттерсон заглянул внутрь. Вцепившись в кусок мяса, на ступеньке сидел мальчик лет восьми, может, 10 Сквозь туго натянутую кожу выпирали, как прутья корзины ребра. Каттерсон старался не думать, что за мясо такое досталось счастливому мальчишке. За 44-й улицей из-под ног брызнула тощая кошка и тут же скрылась среди обломков. Каттерсон вспомнил историю о великой равнине, где свободно рыщет ее дикая родня, и рот наполнился слюной. Солнце опустилось низко, медленно потонув в кучах мусора, заставляя руины Нью-Йорка сиять призрачным светом. Перейдя 47-ю улицу, Каттерсон повернул к дому. Шахта вместе с застывшим навечно лифтом сохранилась в целости, но что толку мечтать о несбыточном? Поднявшись по лестнице к дверям своей квартиры, Каттерсон не сразу нашел в темноте пластину замка на стене. За дверью тем временем раздавался смех, странный звук для непривычных ушей и потянуло запахом приготовленной пищи. Почти забытый аромат пришелся как удар в лицо. Пол сглотнул несколько раз, желудок напомнил о себе тупой болью. Катерсон открыл дверь, за которой безраздельно царствовал запах съестного. Барбара глядела с испугом, заметно побледнев. В любимом кресле сидел лохматый мужчина с густой бородой. Катерсон знал непрошеного гостя. Точнее, видел пару раз до этого. Некий хейдел «Ты ведь знаешь Олафа Хейдала, Пол?» Барбара говорила против обыкновения тихо, даже робко. олов Пол?» «Мы с Барбарой воспользовались случаем перекусить, мистер Каттерсон!» произнёс хейдел хорошо поставленным голосом. «На случай, если хотите есть, мы вам оставили!» От запаха мутилось в голове, рот наполнился слюной, Барбара вытирала лицо салфеткой. Олаф хейдел сохранял спокойствие и безмятежность, даже не поднявшись с кресла навстречу хозяину дома. Катерсон ухватило трёх скорых шагов, чтобы распахнуть двери небольшой кухоньки. Увидев на сковороде кусок мяса, Катерсон потребовал объяснений. «Откуда это? Денег у нас нет!» «Я... мне...» «Мясо купил я!» — негромко объяснил Олаф Хейдл. «Барбара сказала, что у вас нечего есть, а у меня сейчас больше, чем надо. Это скромный подарок». «Понимаю. Подарок. И никаких дополнительных условий?» «О чем вы, мистер Каттерсон? Я не более, чем гость Барбары». «Очень хорошо. Прошу только не забывать, здесь мой дом. Скажите, Хейдл, на какую благодарность вы рассчитываете в обмен на этот подарок? Быть может, вас уже отблагодарили?» Олаф хейдел приподнялся в кресле. «Пол, пожалуйста!» — заторопилась Барбара. Олаф не имел в виду ничего дурного. «Барбара не ошибается, мистер Каттерсон!» Хейдл снова опустился в кресло. «Угощайтесь! Вам не повредит, а я буду только рад!» Каттерсон присмотрелся к гостю. «Удается же некоторым наесть такие щеки! В наши-то дни!» «Не стесняйтесь, мы уже поели, мистер Каттерсон выбрав Каттерсон!» Каттерсон положил на неё мясо, вытащил нож из чехла и остановился. Барбара наклонилась вперёд, не вставая со стула. В глазах её ясно читался страх. хейдел напротив, устроился в кресле поудобнее. Таких довольных собой жизнью людей Пол не видел с тех пор, как демобилизовался. «Барбара...» Он старался говорить спокойно. «Что это за мясо? Говядина? Или, может, баранина?» «Не знаю, Пол», — промямлила Барбара. «Олаф не сказал». «А если это, к примеру, собачатина? Филе из бродячей кошки? Стоило спросить, Олаф, а что там в меню? Почему бы тебе не спросить сейчас?» Барбара неуверенно посмотрела на гостя, потом на Катерсона. «Ешь, Пол. Можешь мне поверить, мясо хорошее, и я знаю, как ты голоден. Я предпочитаю товар с этикетками». «Другого не ем. Нет, почему бы тебе не спросить мистера Хейдала про мясо? Откуда оно?» «Олаф», — Барбара повернулась к хейделу «Не думаю, что в наши дни стоит быть чересчур разборчивым, мистер Каттерсон. Довольствия больше не выдают, и неизвестно, когда в следующий раз можно будет приобрести мясо». «Да я вот привередлив от рождения, хейдел Так что же это за мясо?» «Помилуйте, вы слишком любопытны! Дарённому коню, как говорится, я даже не уверен, что это конина». «Повторяю вопрос, откуда мясо?» Каттерсон уже не сдерживался. «Филе из соседского мальчика? А может, бифштекс из прохожего, который забрёл не туда однажды вечером?» Хейдл заметно побледнел. «Язык не поворачивается. Нужное слово в глотке застревает. Очень просто. Людоеды!» Кусок мяса полетел Барбаре в лицо, отскочив от щеки, упал под ноги. Катерсон пушечным ядром вылетел из квартиры. Захлопывая за собой дверь, он успел разглядеть, как женщина, опустившись на колени, ищет мясо. Быстро темнело. Ночь опускалась на опасные, как никогда раньше, улицы. В оскверненный дом он решил не возвращаться, Но жильё – не самая насущная проблема. Катерсон ничего не ел, вот уже скоро два дня. В кармане пальца нащупали сложенную вдвое бумажку, адрес Мэлори. Что ж, получить еду или деньги можно сейчас только там. Только не сейчас, нет. Пока он ещё отдаёт себе отчёт в своих действиях. Многие сами вынесли его к реке. Катерсон знал, что на месте гигантской воронки Стояло когда-то здание Организации Объединенных Наций. В глубину кратер достигал тысячи футов. Здание ООН разбомбили сразу, еще в 2028 году. Катерсону тогда исполнился год. Правильные военные действия с бомбардировками и битвами продолжались лет 5-6, не больше. Потом оба полушария, опаленные и израненные, могли только вяло вцепиться друг к другу в глотке Ведя войну на изнурение. В 2045 Каттерсону исполнилось 18. 9 долгих лет назад. Роста и физическая сила естественным образом привели его в армию, не самая тяжкая участь для того времени. За время службы Каттерсон побывал повсюду, от Аппалачского пояса радиоактивного заражения до Атлантического побережья. Это пространство он привык считать своей родиной. Противник аккуратно нарезал Америку на десяток узких полос, надёжно отделённых друг от друга огненными стенами. Если бы самолёты пережили войну, можно было бы летать с одной полоски на другую. Но исчезли не только самолёты. Ушла наука, ушла промышленность. Катерсон сел на краю воронки, свесив ноги. Смотрел на реку невидящими глазами. Вот так вошел в 21 век новый мир, полный надежд. Вот так сидит пол Катерсон, подошвы над гигантской ямой, а в желудке грызущая пустота. Нет больше мира реактивных самолетов, обтекаемых формы сверкающего металла. Когда-нибудь, когда-нибудь он возродится. Может быть. Глаза Катерсона сфокусировались на воде. «Где-то за морем есть другие страны, такие же разорённые, как и Америка. «Где-то за отравленными радиацией горами есть холмы, луга, водятся дикие звери. «Там ещё были пшеничные поля. «Война всё сожрала. «Посевы, пастбища скот. «Человечество раздавило само себя». «Поднявшись на ноги, Каттерсон вернулся в темноту улиц. «Редкие газовые фонари светили тускло» будто карликовые луны во время затмения. Земля больше не родила, а остатки человечества скопились в разрушенных городах, за вычетом немногих счастливчиков, осевших в оазисах, разбросанных по стране. Нью-Йорк представлял собой город живых скелетов, подбиравших последние крохи и надеявшихся, что Бог даст день, Бог даст и пищу. Не видя ничего перед собой, Катерсон столкнулся с невысоким человеком, схватил его за руку. Отец семейства, надо полагать, спешит домой голодным детям. «Простите, сэр», — занервничал незнакомец, пытаясь вырваться. «Может, он думает, что его собираются здесь зажарить?» «Я ничего вам не сделаю», — сказал Катерсон. «Я просто ищу чего бы поесть». «У меня ничего нет». «Я просто умираю от голода». А у вас, похоже, есть работа, какие-то деньги. Согласен за еду быть вашим телохранителем, рабом, кем угодно. Видишь ли, у меня нет ничего лишнего. Да отпусти же руку. Коротышко устремился прочь. Мы все теперь бегаем друг от друга. На темных улицах было пусто. Доживет ли он до утра или станет чьим-нибудь бифштексом? На самом деле его это уже не слишком волновало. Под рубашкой зачесалась, и Катерсон сунул грязную руку за пазуху. Грудные мышцы почти истаяли, и пальцы цеплялись за ребра. Он потрогал давно небритый подбородок. Кожа обтягивала лицо туго, как никогда раньше. Обходя воронки и из по грудам мусора, Катерсон уходил в сторону от центра города. В районе 50-й улицы его догнал правительственный джип. Машина остановилась, Из неё вышли двое вооружённых людей в форме. «Не поздно ли гуляете, гражданин?» «Да вот, дышу воздухом». «И только?» «Вам-то какая разница?» «А может, охотимся?» «Есть и знаете ли охотники?» «Не заговаривайся, говнюк!» Катерсон бросился на обидчика. «Тише, тише, герой!» Остановил Катерсон, второй солдат. «Это просто шутка!» «Славная шутка!» «Вам легко шутить!» получаете жатву за то, что носите форму. Я сам служил я знаю». «Теперь всё не так просто». «Опять смеёшься? Я семь лет прослужил, пока часть не расформировали. В пятьдесят втором. Мне ли не знать?» «Семь лет? В каком полку?» 306 шестой передовой». «А ты случаем не Каттерсон?» «Пол Каттерсон». «Даже если так. Ну и что? Марка, Лесвика, знаешь...» «Я-то знаю, а ты? Ты сам где его видел?» «Он мой брат. Все уши мне прожужжал. Катерсон то, Катерсон сё. Самый здоровенный мужик на свете. Аппетит, как у быка». «Как он теперь?» «Никак», — солдат кашлянул. «Построили плод вместе с друзьями. Думали доплыть до Южной Америки. Их потопила береговая охрана прямо на выходе из гавани Нью-Йорка. Жаль». Мы с ним ладили. А насчёт аппетита он не ошибся. Я и сейчас жрать хочу. — Не ты один. Солдат тоже сняли с довольствия. Вчера. — Даже так? — рассмеялся Катерсон. Пустынная улица отозвалась эхом. — Хорошо, не при мне это было. Я бы их сразу послал куда подальше. — Хочешь с нами? — Патруль кончится. В центр поедем. — Увольнение. — Не поздно ли? «Который час? И куда именно?» «Без четверти 3 сказал солдат, посмотрев на часы. «Мы ищем одного парня по имени Мэлори. Говорят, он жратво торгует. А нам вчера выплатили жалованье Солдат торжественно похлопал себя по карману. Каттерсон моргнул. «Что именно он продает, этот Мэлори, вы знаете?» «Знаем. Какая разница? Когда жрать хочется, не всё ли равно?» «Лучше так, чем сдохнуть от голода. Я уже видел парней вроде тебя, упрямых. Совести мне позволяет. И ты сдашься, рано или поздно. Хотя, правда, выглядишь упрямым, не знаю». «Ага». Пол шмыгнул носом. «Упрямый, наверное. А может, не проголодался как следует. Спасибо, что хотели подвести но мне в центр не надо». С этими словами, тяжело ступая, он ушёл в темноту. На свете было одно только место, где его хоть кто-то ждал. Тихий книжник Хелл Норт жил подальше от центра на 114-й улице. Несмотря на то, что до квартиры Норта было почти 4 мили, виделись они с Катерсоном довольно часто. «Заходи в любое время, хоть днём, хоть ночью», – говаривал Норт. Катерсону ничего другого не оставалось, и он воспользовался предложением – норт оставался одним из немногих учёных, пытавшихся работать в Колумбийском университете. Собираясь в уцелевшей библиотеке, они спасали от гибели плесневеющие книги и обменивались идеями. «Что говорил тот солдат? Без четверти три?» Шагая широко и скоро, Катерсон не замечал, как городские кварталы уходят за спину. Небо начинало бледнеть. До восхода оставалось совсем недолго. «Вот и нужная дверь». Катерсон осторожно постучал. Раз, два, третий погромче. На стук отозвались шаги, за шагами сиплый усталый голос. «Кто там?» Пол Катерсон. «Не разбудил?» Дверь открылась. «Катерсон, заходите. Чему обязан?» «Вы приглашали заходить в случае нужды?» «Вот нужда и наступила». Катерсон присел на краешек кровати. «Я два дня не ел. Почти два дня». «Тогда вы попали по адресу», — негромко рассмеялся Норт. «Сейчас бутерброд с маргарином сделаю. Ещё осталось». «Уверены, что можете себе такое позволить». Открыв буфет, Норт вытащил каравай хлеба. Катерсон проглотил слюну. «Уверен, Пол. Ем я немного и всегда откладываю часть довольствия». «Чем богаты...» На Катерсона обрушилась волна любви и благодарности. Она покрыла на мгновение все человечество и тихо отступила. «Спасибо, Хэлл. Большое спасибо!» На кровати лежала открытая книга, засаленная и потрепанная. Глаза сами зацепились за строчки, Катерсон прочитал вслух. «Мучительный державы властелин, Грудь изо льда вздымал наполовину, И мне по росту ближе исполин» чем руки Люцифера и Сполину. Хелл Норд поставил на кровать небольшую тарелку с угощением. «Всю ночь читал. Вчера захотелось полистать и просидел всю ночь до вашего прихода». «Дантофат!» «Да чего кстати!» вздохнул Катерсон. «Хорошо бы перечитать толком. Сколько уже не брал книгу в руки? Солдату не до того!» «Стоит только захотеть, Пол!» Грустно улыбнулся норт указывая на полку, где в беспорядке стояли потрёпанные тома. «Рабле», «Джойс», «Вольтер», «Эсхил», «Гомер», «Шекспир» — в этом мире не осталось ничего более ценного. Заменяли мне завтраки, обеды и ужины, когда еду было ни за какие деньги не купить. «Как бы нам не пришлось сесть на диету из одних книг, Хелл, вы давно не выходили на улицу». «Больше недели. Довольствие за меня получал Хендрикс. Приносил сюда и брал почитать книги. Последний раз вчера... Нет, позавчера... Ему нужен был сборник греческих трагедий. Оперу пишет по пьесе Эсхилла. Бедолага. Зачем писать музыку, когда нет больше ни оркестров, ни записи, ни концертов? Он сам никогда не сможет услышать свою музыку». Норт открыл окно, утренний воздух потек в комнату. — Отнюдь. Музыка играет у него в голове. Этого достаточно. Да и не так много ему осталось. — Довольствие больше не выдают, — сказал Катерсон. — Знаю. Там уже едят друг друга. Вчера на моих глазах убили женщину. Зарезали, будто овцу. норт покачал головой, пропуская между пальцев спутанную прядь седых волос. — Так скоро. Думал, они продержатся дольше. — «Люди голодают, Хэлл». «Голодают? Конечно. Ты тоже голодаешь. Через день-два кончатся запасы, и мне самому будет нечего есть. Только чтобы дойти до каннибализма, голода недостаточно. Эти люди отказались от последней искорки человеческого в себе. Опускались понемногу, ступенька за ступенькой. И теперь всё. Ниже некуда. Рано или поздно очередь дойдёт до вас и до меня». «Выйдем на улицу и начнём охотиться. Ради мяса». «Хэлл!» «Не смотри на меня так, Пол!» Грустно улыбнулся Норт. «Подождём пару дней. Есть ещё несъеденная обувь, кожаные переплёты. Их не хватит надолго. Меня тошнит от самой мысли, но это неизбежно. Общество приговорено. Последние запреты теряют силу. Может, мы упрямее других...» а может, просто привередливее. Но и до нас дойдёт очередь». «Я так не думаю». Каттерсон встал. «Садитесь. Вы устали. По правде говоря, от вас тоже один скелет остался. Мой могучий друг Каттерсон. Где он сейчас? Где его мускулы?» Норд протянул руку, чтобы пощупать бицепс. «Кожа до кости уже сейчас. Вы сгораете, как свечка, пол. Огонёк скоро погаснет, и вы сдадитесь» как и остальные». «Может, вы и правы, Хэлл. Когда во мне не останется жизни, когда я достаточно проголодаюсь и перестану быть человеком, выйду на охоту, как и остальные. Но пока... пока буду держаться. Так долго, как только смогу». Снова присев на кровать, Каттерсон аккуратно перевернул страницу божественной комедии. Хендрикс вернулся на следующий день. Осунувшийся, с нездоровым блеском в глазах. Сказав, что время еще не созрело для Исхила, выбрал вместо греческих трагедий тоненькую книжку стихов Эзры Паунда. норт заставил его немного поесть. Музыкант принял еду с благодарностью, но без стеснения. Уходя, бросил странный взгляд на Каттерсона. За Хенриксом приходили другие. Камар, Голдман, Демец. Все, как и хозяин, застали те давние времена, когда бесконечной войны еще не было. В глазах тощих скелетов по-прежнему горел неугасимый огонь жажды знания. Каждому из них Норд представлял Каттерсона. Живые скелеты бросали рассеянный взгляд на некогда могучую фигуру солдата и обращались к книжным полкам. Через некоторое время гости перестали приходить. Каттерсон часами смотрел в окно. Улицы так и оставались пустыми». С тех пор, как пришёл последний конвой с продовольствием из оазиса Трентон, прошло четыре дня. На следующее утро пошёл снег и не прекращался до вечера. Когда настало время ужина, норт подтащил кресло к буфету. Балансируя на подлокотниках, обшарил верхнюю полку. «Даже матушка Хабард жила лучше меня. У неё, по крайней мере, была собака». «Чего?» — не понял Катерсон это из детства. Проще говоря, есть больше нечего». «Совсем?» «Совсем», — кисло улыбнулся норт Прикрыв глаза, Катарсон откинулся на спинку кресла, прислушиваясь к пустоте в желудке. Следующий день они прожили натощак. Редкий снежок не переставал сыпаться с неба. Почти всё время Катарсон просидел у окна. Чистый, сплошной снежный покров так и остался нетронутым». Проснувшись на следующее утро, Каттерсон увидел, как Норт отдирает обложку от греческих трагедий. Красный Софьян окунулся в кипяток. «А, ты встал? Готовлю завтрак». Обложка оказалась не слишком вкусной. Но каждый честно разжевал свою долю в мягкую кашицу, чтобы обмануть истерзанный голодом желудок. Под конец пола едва не вырвало. Первый день, прожитый на переплётах. Город вымер. Сказал Катерсон, глядя в окно. «Ни одного прохожего. Никаких следов на снегу». Норт не ответил. «Так больше невозможно. Я пошёл. Надо добыть настоящие еды». «Где?» «Пройду по Бродвею. Может, собаку поймаю». «Мы здесь подохнем». «Не ходи, Пол». «Это почему? Лучше охотиться там, чем умирать здесь». «Крупному парню вроде меня нужно много еды. Тебе хорошо, ты мелкий. Может, найду что-нибудь на Бродвее? Терять нам нечего». Норт улыбнулся. «Что ж, ступай». Пристегнув нож и одевшись во всё тёплое, что только нашлось в доме, Каттерсон отправился на охоту. В голове звенело от голода. Ему казалось, он плывёт, а не спускается по лестнице неся под ребрами тугой ком пустого желудка. Руины по сторонам опустевших улиц покрывал чистый снежок. Катерсон направился к центру города, оставляя за собой цепочку следов, единственную на нетронутом белом покрове. На пересечении 96-й Бродвея обнаружились первые признаки жизни. Несколько человек у следующего перекрестка. С бьющимся сердцем Катерсон заторопился им навстречу и застыл на месте. Над свежим трупом, распростёртым на снегу, отчаянно дрались двое мальчишек лет двенадцати. Третий осторожно подбирался поближе. Постояв секунду-другую, Катерсон перешёл на другую сторону улицы. «Пустота и снег его больше не угнетали. Когда мир вокруг тебя рушится, спасение на одиноком пути». Остановившись, Катерсон посмотрел назад. Длинная цепочка следов, единственная на чистом снегу, уходила вдаль, теряясь из виду. Сколько еще впереди безлюдных кварталов? Восемьдесят седьмая. Дойдя до 84 четвертой, заметил на углу у следующего перекрестка что-то темное. Скорым шагом приблизился и обнаружил лежавшего ничком человека. Нагнувшись, присмотрелся внимательнее. Пол осторожно перевернул труп. Щеки еще хранили румянец от легкого мороза. Бедолага умер, наверное, несколько минут назад. Катерсон выпрямился и осмотрелся. К окну поблизости прижались изнутри два бледных лица, смотрят с вожделением. Пока Пол вертел головой, у трупа объявился невысокий смуглый человечек. Некоторое время они мерили друг друга взглядами, гигант и карлик. Глаза карлика горели, в лице читалась решимость. Подошли ещё два человека, оборванная женщина и мальчик лет восьми 9 Склонившись над трупом, Каттерсон сделал вид, что пытается его опознать. На самом деле присматривался к своей компании. Компания увеличилась ещё на двух человек, теперь вокруг трупа полукругом стояли и молчали пятеро. Смуглый коротышка сделал приглашающий жест – Из дома напротив вышли мужчина и две женщины. Катерсон нахмурился. Неаппетитного зрелища теперь не избежать. С неба по-прежнему падал редкий снег. Голод резал внутренности ножом. Тело лежит между ними, одно на всех. Сейчас начнётся. Коротышка потянулся к трупу. Катерсон подхватил тело на руки. Остальные с криками начали тянуть, каждый на себя. Так они закружились в безумном хороводе. Отбиваться одной рукой и ногами было трудно, тем более при таком численном перевесе на стороне противника. Тем более, когда ты так ослабил от хронического недоедания. Зато на стороне Катерсона оставалось преимущество в живом весе. Даже сейчас очень заметное. Он ударил кого-то в лицо. Раздался хруст сломанной челюсти. Махнул ногой назад. Затрещали чьи-то ребра. «Убирайтесь! Убирайтесь все! Он мой!» На Катерсона набросилась женщина. Ударом ноги он послал её в ближайший сугроб. «Он мой! Проваливайте!» Противники, надо полагать, ослабели от голода больше Катерсона. Драка закончилась тем, что конкуренты оказались на снегу. Все, кроме восьмилетнего мальчишки. Этот, решительно приблизившись, бросился бывшему солдату на спину. Так он и висел там. Сил хватило только, чтобы вцепиться и не отпускать. Не обращая внимания, Катерсон пошёл вперёд с трупом на руках и мальчишкой на спине. Боевой пыл в нём постепенно угасал. Осталось отнести свежего покойника на квартиру Норту. Они его разделают без труда. Хватит на много дней. Они будут жить. Осознав, что происходит, уже произошло. Катерсон уронил труп отшатнулся. Отступив на несколько шагов, осел в снег и опустил голову. Люди потянулись к телу, подхватили его, чтобы унести. Мальчишка соскользнул со спины и исчез. Катерсон остался один. «Прости», — пробормотал он хрипло. Некоторое время он стоял на коленях, тряся головой и облизывая губы. «Отдельное прощение? Мне? Зачем себя обманывать? Я один из них! Уже!» Поднявшись с колен, Катерсон посмотрел на руки и двинулся вперёд. Шёл он медленно и безостановочно, нащупывая в кармане бумажку с адресом, зная, что сдался и не может более ни на что претендовать. Снежинки не таяли, застревая в волосах над бледным лицом. Выгляжу, наверное, седым стариком. С Бродвея Каттерсон свернул в сторону Центрального парка. Девственный снег лежал повсюду. Долгая зима вступила в свои права норт не ошибся. Негромко сообщил Катерсон белому безмолвию, в которое превратился центральный парк. «Больше не могу», — сказал он руином, укрытым снегом. «Мэлори, 218 Вест, 42-я улица». Спрятав бумажку, Катерсон зашагал дальше, коченей от холода. Ресницы прищуренных глаз обросли кристалликами льда, Сердце колотилось в горле, подбираясь к губам, склеившимся от голода. Семидесятое, шестьдесят Запутавшись, Каттерсон прошёл сначала по Коламбус-авеню, потом по Амстердам-авеню. Странные имена из прошлого, которого никогда не было. Прошёл, наверное, час. Потом другой. Улицы оставались безлюдными. Живые голодали в безопасности своих квартир и следили за гигантом, оставляющим следы на снегу. Когда он добрался до 50 солнце уже садилось. Чувство голода отступило. Для Катерсона осталась только цель впереди. Свернуть с дороги он уже не мог. Вот и 42-я улица. Теперь понятно. Туда. По тёмной лестнице, наверх. Каждая площадка, каждая ступень давалась, как горная вершина, но Катерсон не отступал. На пятом этаже всё-таки пришлось сесть на ступеньку, отдышаться. Мимо прошёл, важно задрав нос, лакей в зелёной ливрее, мерцающей в тусклом свете. На серебряном подносе – жареный поросёнок с яблоком во рту. Катерсон рванулся, но его руки пронизали блюдо насквозь. Поросёнок и лакей разлетелись мыльными пузырями, канули во тьму и безмолвие. Ещё один пролёт. Последняя площадка. На сковороде шипит мясо. Нежное, сочное мясо, заполняющее дыру, где раньше был желудок. На верхней ступеньке он потерял равновесие. Повело назад, но удалось в последний момент ухватиться за перила. Вот она. Дверь. По коридору налево. За дверью шум. Там перуют. И ему пора присоединиться. Катерсон забарабанил в дверь. Шум сделался громче. «Мэлори! Мэлори, открой! Это я, Каттерсон! Большой Каттерсон! Открой, Мэлори! Я пришёл!» Дверная ручка пришла в движение. «Мэлори! Мэлори!» Пол опустился на колени. Когда дверь открылась, он рухнул через порог лицом вниз. Роберт Сильверберг «Дорога на закат» Рассказ читал Олег Булдаков